Переставив колбу в сторону, Руслан осторожно сцедил полученный раствор и, заткнув склянку пробкой, задумчиво посмотрел ее на просвет, плавно взбалтывая. Вроде получилось, но убедиться в этом можно только одним способом, применив его на практике, а для этого требуется подопытный. Поставив склянку на стол, Руслан мрачно посмотрел на нее, пытаясь решить для себя, сможет ли он использовать препарат на живом человеке. Да, он сумел вспомнить формулу и воспроизвести процесс изготовления так, как это описывалось в преподаваемых ему материалах. Но уверенность у него так и не появилась. Одно дело – опыты в лаборатории, совсем другое – жизнь человека. Да, его учили убивать. Но его учили убивать врага, а не простого обывателя, который не сделал никому ничего плохого. Так и не придя к какому-то конкретному решению, парень вздохнул, и, почесав затылки, принялся наводить в лаборатории порядок, то и дело поглядывая на склянку с пенициллином. Ко всем прочим бедам у него не было и шприца для инъекций. Как оказалось, в этом времени их не всегда можно было найти даже у врачей. Так что предстояло еще одно дело — найти толкового стеклодува. От размышлений его отвлекла открывшаяся дверь, в которую проскользнула тоненькая фигурка в глухом сером платье. Увидев его, вошедшая удивленно ойкнула и, удивленно осмотревшись, спросила. «А кто вы, сударь, что тут делаете?» «Поручик, князь Ростовцев, а тут я проводил кое-какой опыт», ответил Шатун, едва заметно улыбнувшись. Уж очень забавный у девушки был вид. На первый взгляд она вроде как смутилась, но при этом постоянно стреляла глазами по сторонам, явно сгорая любопытство «А что за опыт?» тут же последовал вопрос. «Пытаюсь сделать лекарства, способное победить такую проблему, как Антонов огонь», ответил Руслан, с огромным трудом вспомнив, как тут называют лихорадку. «Разве это возможно?» — ахнула девчонка, медленно подходя к столу. «Вполне. Главное знать, от чего он возник, и уничтожать источник, а не последствия». «Это оно?» — спросила она, хватая склянку. «Осторожнее, пробка ненадежно, осадил ее Руслан одним движением, выхватывая склянку. «Простите», — смутилась девушка. «Так это лекарство?» Тут же, забыв про смущение, спросила она, жадно поедая глазами препарат. «Пока не испытаю, не могу точно сказать», вздохнул Руслан, которого этот разговор уже начал напрягать. «Так вступайте в больницу», — тут же оживилась девушка. «Там больных много». «А кто согласится испытывать на себе неизвестное лекарство?» Иронично поинтересовался Шатун. «Люди жить хотят, а испытание такое может еще неизвестно, чем кончится». «А когда вы станете публиковать свое изобретение?» «Зачем?» – удивился Шатун. «Как зачем? Подобное лекарство должно быть достоянием всего мира. Это же прорыв в науке, и оно должно принадлежать людям. Вы просто должны...» «Стоп!» – прервал ее излияние Руслан. «Сударня, прошу вас запомнить раз и навсегда. Я никому ничего не должен. Лично меня в первую голову интересует жизнь и здоровье наших русских солдат. И уж после все остальные». А про живущих за границей, я думаю, вообще в последнюю очередь, если вообще вспоминаю. «Ну, конечно, вы же военный», — презрительно скривилась девушка. «Главное, все для войны, а простой народ пусть подыхает». «Этого я не говорил. И давайте не будем забывать, что простой солдат — это и есть тот самый народ, о котором вы так радеете. Рано или поздно он закончит службу и вернется домой. И именно поэтому я хочу, чтобы вернулось их как можно больше». «Знаете, сколько солдат погибает от гангрены, возникшей после ранения?» <соспитательный> «А... Э, нет», — окончательно растерялась девушка. «Очень много», — нашелся Руслан, вовремя сообразив, что называть цифры в процентном соотношении было бы глупо. «Вы все равно должны сделать это достоянием общества», — упрямо надувшись, проворчал девчонка. «Для начала нужно убедиться, что она вообще работает», — попытался закруглить Руслан этот бессмысленный спор. Спас его заглянувший в лабораторию сторож. Отдав ему ключ, Руслан быстро попрощался и, сунув склянку в карман, вышел в коридор. Спустя минуту он, прыгнув в седло застоявшегося коня, легкой рысью направил ее в сторону дома. Возникшая внезапно проблема заставила его задуматься. Изготовлением шприцев и вообще медицинских инструментов в России почти никто не занимался. Это навело его на мысль попробовать задаче кузнеца. Да, нержавеющих сплавов тут еще не придумали, но лиха беда начала. Главное, вспомнить, из чего состоит малый хирургический набор, и попробовать воспроизвести его из хорошей стали. Что не говори, а это тоже будет весьма востребованный в этом мире товар. Добравшись до дома, он отдал коня слуге и, поднявшись к себе, первым делом убрал склянку с препаратом шкаф, подальше от посторонних глаз. Переодевшись, Руслан присел к столу и, достав из ящика лист бумаги, принялся рисовать зажимы, скальпели и прочие ланцеты, стараясь вспомнить все, что отличает их от любых подобных предметов. От дела его отвлек вошедший казак. «Это самое, Шатун, там тебя доктор спрашивает», смущенно произнес он, удивленно разглядывая наброски Руслана. «Какой еще доктор? Я вроде не болен», растерянно буркнул Руслан, разворачиваясь к казаку всем телом. «Так...» Наш доктор из больницы развел казак руками, всем своим видом изображая полное недоумение. «Пропусти, скажи Матвеюне, чтобы чаю в столовую подала», вздохнув, попросил шатун. Вошедший в столовую мужчина в партикулярном платье быстрым движением сорвал с головы шляпу и, прижимая груди саквояж, робко уточнил. «Осмелюсь спросить, князь ростовцев это вы, сударь?» «Я чем могу служить?» Кивнул Руслан, указывая на стул, предложил. «Присаживайтесь». «Благодарствую», — кивнул мужчина и, осторожно опустившись на самый краешек стула, робко продолжил. «Позвольте представиться. Семенов Петр Мартынович, земский врач. Часа два назад моя племянница, Верочка, прибежала ко мне в больницу и рассказала, что вы желаете испытать лекарства от Антонова огня и гангрены. Так ли это, ваше сядство?» «Я так понимаю, ваша племянница — это та самая девица, которая устроила мне форменный допрос в лаборатории гимназии», — уточнила Руслан, уже не зная, плакать или смеяться. — Вы уж простите ее, ваше сиятельство. Верочка девушка страстная, слегка экзальтированная, но очень добрая. Воспитывалась без матери, оттого и ведет себя иногда странно, — смутился врач. Матушка ее от простуды померла, и потому, услышав про такое чудо-лекарство, она и прибежала мне рассказать. — Так что, имеется у вас подобный препарат? — осмелившись, уточнил врач. — Ну, кое-что мне удалось получить, но его действенность еще требуется как следует проверить. Так что об открытии говорить пока очень рано, — вздохнул Руслан. Так я для того и пришел, оживился Петр Мартынович. У меня в больнице на данный момент лежат два пациента. Один с сильной простудой, а у второго свищ всю ногу разворотил. Боюсь, оба не жильцы. Так может, ежели такая оказия? Врач запнулся и покраснев, принялся теребить ручку с акваяжа. А что за люди? Ведь если препарат не сработает, мы с вами греха не оберемся. Родственники шум поднимут. Мрачно напомнил Руслан, которому такая спешка была словно серпом по известному месту. Не поднимут. Некому шуметь, — снова оживился врач. Оба из крестьян тут на отхожем промысле были. В любом случае выбор-то у них небольшой. Либо соглашаться, либо помирать. Наши обычные средства не помогают. Они хоть в сознании, — мрачно уточнил Руслан. — Жару обоих, но все понимают, — закивал доктор. «Э, — А шприц для инъекции у вас найдется? — Имею один, — ответил доктор с неожиданной гордостью. — Ладно, будь что будет подумав, решился Шатун. «Подождите меня здесь». Поднявшись, Шатун вернулся в свою комнату и, забрав склянку, спустился в столовую. «Поехали!» — скомандовал парень, встав на пороге гостиной. Врач, едва не поперхнувшись чаем, вскочил и, торопливо нахлобучив шляпу, поспешил к выходу. Приказав дежурному казаку поймать извозчика, Руслан краем глаза наблюдал за доктором. Явно из небогатой и незнатной семьи, судя по тому, как он рабел перед парнем. Выбился в люди благодаря воле и таланту, но особых богатств не нажил. Судя по отсутствию кольца, даже не женат. Но раз служит в больнице, врач толковый. Иного давно бы вышибли на улицу. Казак пригнал извозчика, и Руслан, жестом велев доктору садиться, легко вскочил на подножку. Казак уселся рядом с возчиком, и тот, хлопнув кнутом, направил коляску к больнице. К удивлению Руслана, под больницу власти отдали двухэтажное здание с широким крыльцом над которым нависал козырек с колоннами. Врач, выскочив из коляски, едва не бегом ринулся к дверям, распахивая их перед гостем. «Да что ж ты так суетишься, друг сердечный?» — подумал Руслан, благодарно кивая ему. Чтобы не терять времени, врач провел его прямиком к больным. Едва глянув на обоих, Руслан понял, что тут и вправду счет идет на дни. Увидев врача, больные чуть оживились и уставились на него с немой надеждой. «Да уж, видеть такие взгляды каждый день я бы не выдержал», подумал Руслан и, шагнув вперед, заговорил. «Вечер добрый, господа. Скажу коротко, потому как в вашем положении время дорого. Придумал я тут лекарство одно, которое должно болезнью вашей победить. Но испытание оно еще не проходило. Более того, вы можете стать первыми, кто его получит. Скажу прямо, шансы есть. Но что из того получится, одному богу известно. Решайте сами». Больные удивленно переглянулись и, помолчав, не сговариваясь, ответили. «Чего делать надо, сударь?» «Вам ничего. От вас требуется только ваше разрешение на использование этого лекарства для вашего спасения». «Делайте, сударь, как надо. Хуже уж точно не будет», прокряхтел простужный, которому явно становилось все хуже. «Доктор, прикажите, как следует прокипятить шприц и несите его сюда», повернулся Руслан к врачу. «Все уже готово», снова засуетился врач. «Сей момент все принесу». Выскочив из палаты, он куда-то унесся, а Руслан, подойдя к простужному, положил ладонь ему на лоб. У мужика был сильный жар. Повернувшись, шатун откинул одеяло с ног второго больного и, мрачно посмотрев на перевязанную ногу в районе бедра, задумчиво хмыкнул. Судя по всему, до гангрена дело еще не дошло, но осталось недолго. Боли у него были сильные. Минут через десять вернулся врач, неся в руках, словно великую ценность, что-то вроде кастрюли, исходившей паром. «Блин, да тут все придумывать надо, даже простые кувезы и боксы для стерильных материалов!» – проворчал про себя Руслан, доставая из кармана склянку с препаратом. Забрав у врача шприц, он осторожно набрал в него лекарства и, повернувшись к простужному, приказал «На живот ложись!» Врач ловко перевернул больного и шатун, протерев кожу ватой, смоченной в спирту, ловко сделал укол. Повторив то же самое со вторым пациентом, он засек время и, возвращая шприц врачу, попросил «Внимательно отслеживайте их состояние, особенно в ближайшие несколько часов. Желательно записывать все изменения в течение болезни. Надеюсь, все обойдется». «А если нет, не миновать нам с вами каторги», — закончил он про себя. «Не извольте беспокоиться, ваше сельство», — твердо заверил врач. «Сам дежурить останусь и все запишу». С того дня прошла ровно неделя. К радости Руслана пациенты больницы выжили и даже пошли на поправку. Это не могло не радовать, потому что смертей от различных заражений во время боевых действий в этом времени были едва ли не больше, чем потерь во время самого боя. Так что теперь он мог вплотную заняться изготовлением антибиотика про запас. Технология уже была отработана. Благо договориться с хозяйкой сохранить плесневелый хлеб было несложно. Это, конечно, не промышленные масштабы, но даже такая малость могла сохранить множество жизней ведь обитатели этого мира к подобным препаратам были непривычны, и потому ответ на инъекции был весьма положительным. Увлекшись делом, Руслан и думать забыл о времени. Но ему неожиданно о нем напомнили. Это случилось, когда он в очередной раз возвращался из гимназии, неся в кармане очередную склянку с препаратом. Катившую по улице коляску догнала пролетка. И ее пассажир громко на всю улицу спросил. «Князь, почему вы меня избегаете?» Вырвавшись из своих мыслей, Руслан удивленно оглянулся и, увидев пролет к Хтомскую, приказал своему вознице. Стой. Выйдя из коляски, он подошел к пролетке, остановившись и чуть дальше и, вежливо поклонившись, ответил. — Сударня, кто вам посмел сказать подобную глупость? — Глупость? — возмущенно переспросила графиня. — Да вы занимаетесь чем угодно. Находите время для кого угодно, даже для каких-то грузчиков, но не для меня. — Я, сударня, занимаюсь первым делом службы а то, что вы назвали, всего лишь частью. ее. Изобретение лекарств входит в круг вашей служебной деятельности?» Иронично фыркнула Ухтомская. «В круг моей деятельности входит все, что может спасти жизнь русских солдат», ответил Руслан чуть жестче, чем это требовалось. «Это и оружие, и боеприпасы, и розыск лазутчиков, и даже лекарства. Как я уже говорил, сударня, офицер, служащий отечеству, личность весьма скучная, ежели только он не паркетный шаркун». «Но ведь вы и на отдых должны иметь время. Слегка смутившись, ответила графиня. «На то выходные имеются», — пожал Руслан плечами. «Но сегодня суббота». «Я, сударь, не православный, а не иудеи, чтобы шаббат соблюдать», — нашелся Руслан. Не ожидавшая такого ответа графиня, громко от души расхохоталась. «Князь, вы просто несносны», — простонала она сквозь смех. «Ну, я вас прощаю, но в наказании вы должны будете меня сопровождать сегодня вечером, прямо сейчас». «И куда же я должен вас сопроводить?» насторожился Шатун. «Городской глава сегодня дает бал. Я получил приглашение и желаю, чтобы вы сопроводили меня туда. Учтите, князь, отказа я не приму». «Сударня, приглашение у вас на одну персону, да и то именное. Я такого приглашения не получал, а следовательно сопроводить вас могу только до порога», попытался выкрутиться Руслан, которому этот бал нужен был как зайцу трипер «Ерунда. Вы пойдете туда со мной», отмахнулась графиня. «А ежели меня и вправду не пустят», — не сдавался Руслан. «Тогда и я туда не пойду», — вдруг заявила Ухтомская, глядя на него с непонятным вызовом. «Или я дурак, или лыжи не едут», — проворчал Руслан про себя. «Что ж тебе такого от меня нужно, что ты готова на подобную выходку?» «Хорошо, сударня», — вздохнул Шатун. «Но мне в любом случае требуется заехать домой. Не могу же я сопровождать вас в подобном виде», — добавил он, указывая на свою черкеску. «Жаль, наряд гордца вам очень идет», — вдруг улыбнулась графиня. «Но делать нечего. Едем». «Отправьте пролетку. Моя коляска в вашем распоряжении». Понимая, что она не отвяжется, галантно предложил Руслан, подавая ей руку. Пересадив графиню в коляску, Руслан вернулся к пролетке и, расплатившись с возницей, уселся рядом с женщиной. Недолго думая, Ухтомская взяла его под руку и, дождавшись, когда возница тронется с места, тихо спросила. «Князь, скажите правду, война будет?» «Этот вопрос вам надо задавать не мне», вздохнул Руслан. «Подобные решения принимаются в столице. Офицеры моего ранга получают приказы после принятия решений и отправляются их исполнять». «Даже офицеры контрразведки не с графиня». «А чем офицер контрразведки отличается от всех остальных?» «Иронично хмыкнул Шатун. Нам точно так же ставят задачи в рамках нашего дела и требуют их исполнения». Но ведь какие-то слухи в вашей среде ходят, продолжал настаивать графиня. Слухи, сударня, это не доказательство, слухи ходят всегда и обо всем. К примеру, вы говорили про лекарство, которое я сделал, и откуда, скажите на милость, вы о нем узнали? Так о нем уже весь город говорит, развела ух Томская руками. Слухи, понимающе кивнул Руслан. Но ведь они правдивы? Да, в этот раз мне повезло, хотя за подобные опыты можно и на каторгу загремить «Вы? На каторгу? За что?» — возмутилась графиня. «Препарат сударни был еще не испытан, и я очень рисковал, решившись применить его на живых людях. «Но ведь они все одно умирали, обычная медицина не могла их спасти, а вы сумели. Как?» «Повезло», — пожал шатун плечами. «Повезло. Вы шутите так?» — фыркнула Ухтомская. «Вы две жизни спасли своим лекарством и называете это везением?» Оно могло не сработать, или сработать как-то не так. Всякое могло случиться, вздохнул Шатун, уже понимая, что сделал большую глупость, не приказав доктору, его племяннице и пациентам молчать. Теперь ради укола за ним будут ходить все страждущие, считая, что у него имеется какая-то панацея от любой болезни. Впрочем, можно будет сказать, что это был всего лишь эксперимент, и для получения лекарства в достаточном количестве требуется время и еще куча проверок главное сейчас найти толковых стеклодувов и заказать им партию шприцев а ведь еще требуется подумать как изготовить инъекционные иглы задумавшись руслан не заметил что сидящая рядом женщина пытливо рассматривает его словно пытаясь угадать о чем он думает на очередном ухабе шатун тряхнул головой и повернувшись к графине, спросил сударня зачем вам я вы молоды очень красивые и свободны «Мужчина ради одной вашей улыбки готовы звезды с неба доставать, а вы тратите свое время на такую серую личность, как я». «Серая личность?» – удивленно переспросила графиня. «Это у вас шутка такая?» «Богатырь гренадерского роста?» «Герой, который, едва появившись в городе, разбил две банды?» «Серая личность?» «Вы справлялись обо мне?» – удивился Шатун. «Да, и не единожды с вызовом ответила графиня». «Ну зачем?» — продолжал недоумевать Руслан. «Вы издеваетесь или действительно не понимаете, обиженно фыркнула графиня?» «Не понимаю», — честно признался Шатун. «Я груб, бываю неиздержан, далеко не красив, не богат, не знатен, более того, изуродован шрамами, и вдруг вы...» «Что я вам? Захотелось экзотики?» — спросил он, ожидая чего угодно. Гнева, возмущение, даже отказа от дальнейшего знакомства, но не того ответа, что прозвучал. Вы. Настоящий, смущенно улыбнулась ухтомская, такой, какой вы есть. Не обещайте того, чего не сможете сделать, не рассказывайте ни бы чтобы произвести впечатление. Честно служите, когда многие другие лишь делают вид, что служат, а шрамы. Они только придают вам шармы и мужественности, а еще вы очень умный. Вон даже лекарства особенные придумать сумели. Ну, с последним я бы поспорил, проворчал Руслан, судорожно ища выход из положения. После услышанного стало понятно, что женщина почему-то увлеклась им. И это сулило множество, если не неприятностей, то сложностей. Ухтомская была слишком известна в высоких кругах, чтобы на ее очередного приятеля не обратили внимания. А Руслану это было совершенно не нужно. Все его знания и умения — опасное оружие, чтобы раздавать их направо и налево. Тут следовало быть осторожным, словно на минном поле. Окончить жизнь в каком-нибудь каземате, монастыре или на допросе у иностранных интересантов ему не хотелось. А от слова совсем. С учетом разницы в технологиях и развитии материальной части, его знания могли привести к гибели государства. — О чем вы так задумались, Руслан? — тихо спросила графиня, прижимаясь к его плечу. — О том, что теперь мне придется тратить время еще и на дуэли со всякими фанфаронами, — хмыкнул Шатун в ответ. — Потом вы уедете, обида на меня у местного общества, точнее, его мужской части, все равно останется. «А вы бы хотели, чтобы я осталась?» Тут же последовал вопрос. «Вы сами признали, что я не глуп, а значит, отлично понимаю, что это невозможно», мотнул шатун головой. но почему?» – растерялась графиня. «Вы молодая, красивая женщина, привыкшая блистать в свете. Очень скоро вам просто станет скучно здесь, и вы начнете искать приключений». Я подобного отношения к себе не стерплю. Думаю, объяснять, чем все это кончится, не нужно. «Вы слишком плохо меня знаете», — грустно улыбнулась Ухтомская. «Я знаю, что мне приписывают сотни романов и десятки любовников. Но все это ложь. На самом деле их и пяти не наберется. Все, что про меня рассказывают, — лживые слухи, которые распускают те, кто не сумел получить от меня желаемого. Я потому и уехал на Кавказ, чтобы хоть на время избавиться от слишком назойливого внимания». «А что вас связывает с тем французом?» – осторожно поинтересовался Руслан. «Мне показалось, что вы не очень рады его обществу». «Вы наблюдательный князь», – помолчав, нехотя призналась графиня. «Я имела неосторожность написать несколько писем, в которых плохо отзывался о некоторых членах правящей семьи. Эти письма попали ему в руки, и теперь он требует от меня различных услуг, угрожая передать письма тем, о ком в них говорится. А это не просто опало». «Так он шантажирует вас?» прямо спросил Руслан. «Да», — еле слышно выдохнула Лухтомская. «И каких услуг он от вас требует?» «Не постельных, увы. Это я бы как-то пережила», — скривилась женщина. «Он заставляет меня сводить его с нужными ему людьми. В буквальном смысле заставляет». «Приманка», — понимающе кивнул Руслан. «И давно это продолжается?» «Почти полгода». «Говорят, он часто уезжает из города. ты верно?» «Бывает. Я не слежу за ним», — снова скривилась женщина. «Он приходит, когда ему надо. Уходит, когда пожелает, а я вынужден это терпеть и подчиняться. Иначе потеряю все». «Я вас услышал», — мрачно кивнул Руслан. «Но давайте не будем о грустном. Мы уже приехали», — добавил он, кивая на подворье, куда вкатилась коляска. Передав графиню на попечение Матвеевны, Руслан быстро поднялся к себе и, скинув рабочую одежду, принялся омываться при помощи прибежавшего в осятки. Переодевшись, он спустился в гостиную и, оглядев себя в зеркале, задумчиво проворчал. Ну, не так и плохо. Оправившись после ранения, он на радостях умудрился накачать себе такую раму, сам диву давался. И это было не дурное мясо, как у какого-нибудь качка, а настоящие мышцы и сухожилия, развитые для серьезного боя. Офицерский мундир сидел на нем словно влитой. В общем, краса и гордость местного зоопарка. Графиня, с интересом наблюдавшей за ним, чуть улыбаясь, поднялась и, встав рядом, тихо промурлыкала. «А ведь мы неплохая пара, князь!» Ого, только у меня, кроме титула и службы, и нет ничего более», — помрачнев, отговорился Руслан. «Зато я богата», — пожалуй томская плечами. том ты -то и беда», — ответил Шатун, увлекая ее на крыльцо. Специально сделанный ящик в леднике был наполнен. В каждую склянку входило примерно 150 мл готового препарата. Убедившись, что ящик стоит далеко от продуктов, а лезть к нему придется специально, Руслан навесил в проушины небольшой замок, специально заказанный у Митрича, и, поежившись, выбрался из ледника. Небольшой запас пенициллина для помощи, прежде всего, своим бойцам, был готов. Теперь можно было заняться изготовлением стриптоцида. И то, и другое в нынешнем времени можно было считать настоящим прорывом в медицине. Утенок, которого Шатун назвал немудрствуя лукаво султаном, давно поправился и теперь повергал в изумление слуг своей ловкостью и смелостью. Окрепнув, щенок совал нос во все щели и старательно облавил всех входивших во двор, если они не проживали на подворье. Хлеб свой он отрабатывал по полной программе. Вспомнив лохматого проказника, Руслан улыбнулся и, поднявшись во двор, задумчиво огляделся. Увлекшись, Шатун в очередной раз упустил из виду неспешность местной жизни. После балла у городского головы он снова ушел с головой в работу, но в этот раз Шатун честно предупредил графиню Ухтомскую, что лишнего времени у него просто нет. Грустно кивнув, женщина несколько минут раздумывала, а после решительно пообещала, что сама приедет вытаскивать его из лаборатории, Ежели возникнет подобная необходимость. Вот тут Руслан несколько напрягся. Он и вправду не понимал такого ее упорства. Да, графине нравилось ему чисто внешне, но завязывать с ней интрижку в его планы не входило. Да, неудовлетворенность иногда доставлял ему некоторое неудобство, но по выражению самого Руслана мальчик он был взрослый и умел держать свои желания в узде. В общем, ему дали закончить дело. И вот теперь Шатун старательно искал себе занятия, когда неожиданно понял, что поставленные перед собой задачи выполнил, как оказалось, заказать шприцы было гораздо проще за границей, чем у какого-нибудь мастера стеклодува. Руслан так и поступил. Уплатив за все из собственных денег почти 500 рублей, он выписал три десятка шприцев с запасными иглами. Теперь осталось только дождаться посылки. Из задумчивости Руслана вывел дежурный казак. Подойдя, боец тихо откашлялся и, кивая на ворота, сообщил. «Шатун, там тебя купец какой-то спрашивает». «Купец?» — удивленно переспросил Руслан. «Ага, по делу, — говорит, — личному. Ну, зови», — растерянно пожал Руслан плечами, направляясь к крыльцу. Вошедший во двор был до и явно богат. Одежда его была пошита из дорогих тканей, расцветку имела вырви глаз. Пальцы украшали золотые перстни и из жилетного кармана на объемном брюхе свисала толстая золотая цепочка. Окладистая борода была тщательно расчесана, остатки волос на голове напомажены и разделены на прямой пробор. С интересом рассматривая гостя, Руслан дождался, когда купец подойдет к крыльцу, и, заложив большие пальцы за пряжку пояса, Кортк спросил, «Вы искали встречи со мной, милейший?» Подобное обращение сразу ставило разграничение в их беседе. Что не говоря, сословность в этом мире была одной из составляющих местного общества. С интересом оглядев у нас головы до ног, купец взбоднул воздух лбом, изобразив таким образом поклон и, откашлявшись, негромко спросил: Поговорить бы с глазу на глаз, ваше сельство? Говорите, милейший, только быстро, кивнул Руслан. У меня еще дел много. Спустившись с крыльца, он отвел купца в сторону и, развернувшись к нему всем телом, вопросительно выгнул бровь. Дело у меня непростое, сударь. Чуть смутившись, заговорил купец. «Я тут овдовел три года назад и наново жениться решил». «Поздравляю, только меня это как касается», — поторопил его Руслан. «Так беда у меня, сударь. Пока вдовствовал, подкатил к барышне одной. Ну, сладилась у нас. Я все честь по чести сделал и денег ей дал, и после подарками баловал. А оказалось, что больна она. В общем, сифилис у меня. Заразила паскуда. А тут к свадьбе сговор. В общем, услышал я, что у тебя лекарство имеется». «Ты не думай, сударь, я все оплачу, только вылечи. Вот, изволь, ровно тысячу рублей на ассигнации. Копейка в копейку. Помоги, еви божескую милость», — взмолился под конец купчина. «Вам доктор про лекарство сказал или племянница его? Только не врать мне», — жестко спросил Руслан, глядя ему в глаза. «Девка», — судорожно сглотнув, еле слышно признался купец. «Прибью паскуду», — прошипел шатун зверей. «Ситуация была аховая». Откажи он сейчас, у человека будет сломана вся жизнь. А согласись, к нему очень скоро выстроится очередь из страждущих, и не факт, что пенициллин в данном случае поможет. Для лечения подобных заболеваний обычно применяли антибиотики более сильные. «Не откажи, сударь», — снова взмолился купец, по-своему восприняв его злость. «Только скажи, сколько еще денег надо». «Не в деньгах дело», — мотнул Руслан головой. «Лекарство это новое, еще толком не испытанное, и для вашей болезни любезной может и не подойти. Не опробовано оно на такой случай. Вот и получается, что обманула она вас». «А как же те двое?» – растерянно пролепетал купец бледнее. «Их ты излечил быстро?» «То и было испытанием», – вздохнул Шатун. «Я прежде хотел его на животных испробовать, да вышло так, что это была болка дядя своему рассказала. Тот и упросил меня испробовать. Все одно не жильцы они были». Вот и получается, что лекарство то только на двоих и испробовали, а для широкой публики этого мало. Опасно это, любезный. Кто его знает, как тело ваше лекарство, то примет. Может и излечит, а может и совсем убьет. Не могу я так рисковать. Купец крепко задумался. Руслан, высказавшись, тоже молчал, ожидая его решения и очень надеясь, что незваный пациент отправится к обычному врачу. Лечится местными способами. Как назло, память подкинула информацию, что сифилис в этом времени не лечился, и смертность от него была не такой и маленькой. От эпидемии спасал только консерватизм местного общества. Неожиданно купец загреб свою борду в горсть и, перекрестившись, решительно заявил. «Будь что будет. Согласен. Лечи, сударь!» «Так дело не пойдет», — тут же ушел в отказ Руслан. «Извольте, любезный к стряпчему, бумагу у него оформить, что сами без моих уговоров на испытание нового лекарства согласиться решили. Чтобы бы ни приведи Господи, ежели случится, чего наследники ваши ко мне претензий не имели. Без такой бумаги разговора не будет. Сами понимаете, ваше слово — это одно, а решение наследников ваших — совсем другое. Мне скандалы на пустом месте не нужны». «Умно», — оценил купец. «Добре, будет тебе бумага». «И не забудьте указать, что знаете, что лекарство новое и что действие его на болезнь никому неизвестно» тут же добавил Руслан, пытаясь сделать все, чтобы заставить гостя отказаться от препарата. Вот ведь задал задачу. Окончательно расстроился купец. Так чего проще, пожал Руслан плечами. Найдите толкового врача, да лечитесь, как он скажет. И риска меньше и точно знать будете, чего ждать. Подумаю, помолчав, вздохнул купец. Снова боднув воздух, он сунул пакет с деньгами во внутренний карман и, развернувшись, тяжело затопал к выходу. Руслан же, проводив ее взглядом, приказал казакам заложить коляску. Спустя час он решительно вошел в здание больницы и, поднявшись на второй этаж, громко постучал в дверь врачебного кабинета. Не дожидаясь ответа, он толкнул створку и, войдя с порога, спросил, жестко глядя на растерянно оглянувшегося врача, спросил. «Где ваш племянник, милейший?» «Ваше сельство, что случилось?» икнув от неожиданности, испуганно спросил врач. Эта девица посмела распустить слух о том, что у меня имеется панацея от всех болезней, при этом заранее зная, что препарат еще не испытан. — Извольте объясниться, сударь, раз уж отвечаете за нее, — потребовал Руслан. Одну минуту, с трудом взяв себя в руки, попросил врач. — Присаживайтесь, ваше сеятельство. Я сейчас ее позову, и мы все обсудим. Выскочив из кабинета, он куда-то убежал. Вздохнув, Руслан подошел к окну и, сложив руки на груди, задумался, глядя во двор. Вся эта история его злила, и прежде всего он злился на себя самого. Распустил язык, и теперь пожинает плоды собственной нездержанности. Но ему и в голову не могло прийти, что девчонка кинется спасать весь мир, даже не подумав о том, что препарат еще даже не опробован. Тем более, что все сказанное было подано ей, как только начало эксперимента. Вошедший врач за руку втащил девчонку в кабинет и, силой усадив на стул, возмущенно спросил. Кто тебе дал право распускать слухи о том, что тебе не принадлежит? Ну, дядюшка, вы же видели, как один укол вернул двоих почти с того света. Такое лекарство должно быть доступно всем, и богатым, и бедным, тут же завелась девчонка. Сударни, а вам никогда не говорили, что одно и то же лекарство может быть и лекарством, и ядом? Желчно поинтересовался Руслан. Для одного оно может быть избавлением, а для другого смертью. Вы же знаете, что препарат еще толком не испытан что его побочные эффекты неизвестны, но вы с упорством обреченного продолжаете трепаться о нем на всех углах. Кто дал вам такое право? Кто просил вас об этом? Какое вам вообще дело до того, чем я занимаюсь и что изобретаю?» Такое изобретение должно принадлежать всем?» – тупо повторила девку, прямо набычившись. «А с чего вы решили, что я собираюсь его скрывать?» – зашел Руслан с другой стороны. «Но неиспытанный толком препарат я просто не имею права использовать для лечения людей». А на это нужно время. Вам легко рассуждать, ведь вы ни за что не отвечаете. А всю ответственность в случае беды буду нести я. Но вас ведь это не интересует. Главное, это удовлетворить ваши личные амбиции. Презрительно фыркнул парень. Вы осчастливили людей, объявив о новом лекарстве, а в остальном — умыли руки. Сложности вас не касаются. На последней фразе девица, потупившись, всхлипнула. «Я... я не подумала», — прошмыгла она, утирая глаза ладонью. «Конечно, не подумали. Вас же не касается. На каторгу случись беда, я пойду, а не вы». Все так же презрительно добавил Руслан. «Ваше сиятельство, прошу вас», взмолился врач за ламовые руки. «Успокойтесь, сударь. Я не собираюсь тащить ее к мировому и требовать какой-то сатисфакции, но я настоятельно требую, чтобы она и думать забыла об этом препарате. Все, что будет с ним дальше, ее никоим образом не касается. И если я еще раз услышу, что она смеет распускать слухи о его наличии, Простым разговором дело не закончится. Это я вам обещаю, зловеще закончил шатун. Верочка, ты немедленно должна дать слово, подскочив к племяннице, потребовал врач. Но, дядя, это же жизни множества больных, вскинулась девчонка. Вот ведь дура! не удержавшись, фыркнул Руслан. В общем так, двинувшись к двери, добавил он. Услышу еще хоть раз, что кто-то про этот препарат узнал, Сделаю все, чтобы вас обоих больше никуда работать не приняли. В лучшем случае. А в худшем оба на каторге сгниете. Был бы человек, а статья найдется. Но это нечестно, нечестно, взвыла девка пароходной сирены. Нечестно обещать людям помощь и обмануть их. Еще раз повторю. Препарат не опробован. Его действие на человеческий организм толком неизвестно. А значит, применять его я пока не имею права. Или вы думаете, что я заставил вашу дядюшку подробно описывать все течение болезни после укола из собственной вредности? Чтобы вы знали, это называется клинические испытания. А самое главное, препарат этот очень сложен в производстве. Вы же каждый день в лаборатории работаете. Тут же попыталась поймать его на слове девица. А кто вам сказал, что это единственная моя работа? Пожал Руслан плечами. И вообще, чем я занимаюсь и что придумываю, вас не касается. Верочка, его сиятельство правы. Воспользовавшись паузой, вступил в разговор врач. «Мы действительно сильно рисковали, применяя лекарства, о котором мы сами ничего толком не знаем. Это действительно может закончиться каторгой. Поэтому я тебя очень прошу, забудь пока обо всем и молчи. Не сомневаюсь, что придет время, и князь сам обнародует свое изобретение. Ведь так?» — повернулся он к Руслану. «А куда я денусь?» — пожал шатун плечами, выходя из кабинета. Выглянув в забранное решеткой окно, Руслан оценил ее прочность и, кивнув, не спеша, прошелся по свежему, еще не окрашенному полу. Доски едва слышно поскрипов издавая сдавая вкусный запах чистого дерева. Подойдя к широкому, обитому листовой медью столу, шатун пару раз качнул его, проверяя на прочность и, удовлетворенно хмыкнув, повернулся к стоявшему в дверях артельному. Не извольте беспокоиться, ваше соседство клонился тот. Все на совесть сделано. Двери вон из дубовых плах тесаны. Стараном не в раз возьмешь. — Вижу, — кивнул Руслан в ответ. — Добре сделано. — Что ж, вы свое дело сделали. Изволь расчет получить, — добавил он, доставая из кармана пачку ассигнаций. Расчитавшись с мастером и добавив каждому члену артели по полтине от щедрот, Руслан отправил артельную старшину в Освояси и, еще раз обойдя сарай, вышел во двор. Тут все тоже было сделано, как заказывали. Крепкий высокий забор, широкие ворота с калиткой, навес для коней и телег. В общем, все, что может потребоваться для пребывания тут полный рабочий день. В самом сарае имелась небольшая печь, а на подворье мастера сложили что-то вроде летней кухни. Разогревать пищу и кипятить воду, прерывая производственный процесс, было бы верхом глупости при таком взрывоопасном производстве. Кислота, доставленная в Пятигорск, уже была перевезена сюда и дожидалась своего часа в углу на широкой полке. Рядом на полу стояли корзины с чистыми опилками. Оставалось только завести специально заказанные латунные противни, и можно было начинать работу. Митрич давно уже выполнил свою часть работы. Опытный кузнец, владевший искусством точного литья, смастерил миномет по эскизам шатуна, подогнав мины под ствол с точностью до миллиметра. Каждая мина состояла из трех частей. Востовик, боевая часть и взрыватель. Заполнять болванки Руслан решил перед испытаниями. Чугун металл-нейтральный, но береженного Бог бережет. Убедившись, что все нужное для работы готово, Руслан запер сарай и сделал своим сопровождающим знак выводить коней. Казаки быстро подтянули подпруги и подвели ему жеребца. Вскочив в седло, Шатун привычно разобрал поводья и, оглядевшись, еще раз скомандовал. «Домой поехали. Завтра начнем, помолясь». «А чего тут будет-то, Шатун?» Не удержавшись, осторожно поинтересовался один из казаков. Начинку для снарядов делать стану. Придумал я легкую мартирку, вот к ней снаряды и буду снаряжать. Ох и странный ты, князь, Шатун, — неожиданно высказался казак. А в чем странность-то, — удивился Руслан, попутно насторожившись. Ну, про то, что знаешь всякого много и говорить не стану, но и понятно, учился, видать, много. А вот то, что все норовишь сам делать руками своими, странно. Слыхал поговорку такую? Хочешь, чтобы было сделано правильно, сделай сам, — повернулся к нему парень. «Не доводилось», — мотнул казак роскошным смоляным чубом. «Ну, теперь вот услышал», — хмыкнул Руслан. «Дело это новое. Чтобы кому-нибудь объяснить, как правильно его делать, прежде надо самому все своими руками пощупать. Тогда и толк будет». «Ну, может, оно и верно», — подумав, кивнул казак. «А все одно. Странный ты». «Это чем же еще?» Едва заметно усмехнулся Шатун. «Да хоть бы тем, что кланяться тебе не требуешь, да разрешаешь к себе по кличке обращаться». Но... Тут тоже все просто. Это я в боях так привык. Одно дело, когда опаска какая, коротко сказать, шатун сзади. И совсем другое, пока ты будешь выговаривать ваше сиятельство, извольте оглянуться, пока скажешь, три раза зарежут и два пристрелят. Тоже правильно, рассмеялся казак. К тому же не забывай, я так прошу называть меня, когда мы в поле, да с глазу на глаз. А уж на людях невместно, вздохнул Руслан. А тебе-то, видать, не по нраву, чутко отметил казак. «Не люблю я церемонии всякие. Человек в мир одинаково приходит, голым и беспомощным. И чем княжеский отпрыск от казачьего сына отличается? Что тут, глянь, что там. Голый, мокрый и верещит, как зайчонок. От человека условности все». А «Опасные речи, молвишь, шатун», — покачал казак головой. «Честные то речи. Бывал я и голодным, и сытым, потому и не боюсь никого», — вздохнул Руслан, сам не понимая, с чего вдруг завел такой разговор. Да и помирает человек одинаково, в общем, плевать мне на условности. Я привык людей не по чинам да званиям делить, а по мастерству и умениям, и учиться у доброго мастера я зазорным не считаю. Видел, одобрительно кивнул казак. Сам смотрел, как тебя ветеран наш шашкой рубить учит. Добре. Ты простишь о том, что в душ полез, но уж больно любопытно стало, с чего ты с нами словно сровней держишься. Бог простит, кивнул Руслан, подгоняя коня. Уже подъезжая к дому, он вдруг понял, что рядом с ним с определенного момента держится постоянная группа казаков. Можно сказать, что у него уже появилась своя собственная команда. Рязанов на это, похоже, внимания не обращал. Да и сам Руслан заметил только что. По всему выходит, что казаки между собой решили организовать отдельную группу молодых, но уже опытных бойцов, которые будут незаметно присматриваться к нему. Зачем? Сложный вопрос, который придется разрешать очень осторожно. С этой мыслью шатун отдал коня слуге и, поднявшись к себе, переоделся к ужину. Вернувшись со службы, граф встретил ее в столовой и, улыбнувшись, первым делом спросил. «Как вам мастерская?» «Отлично. То, что мне и требовалось для работы», — кивнул Руслан, присаживаясь к столу. «Вы так уверены, что все получится?» — с интересом уточнил Рязанов, знавший про эксперименты парня. «Вы зря сомневаетесь, Михаил. По сути, дело это несложное, но весьма опасное. Я потому и попросил вашей помощи в получении этого сарая. Не приведи господи, ошибусь где. Никто сторонний не пострадает. «Да уж», — скривился Рязанов, поинтересовалась я этим вашим нитроглицерином. Та еще гадость. От любой тряски рвануть может. Неужели не страшно?» Волков бояться в лес не ходить, хмыкнул Шатун. «Главное внимательности в таком деле не терять». Так может, вам кого из осужденных передать? Вдруг предложил Рязанов. Один черт им на каторге гнить. Угу, а он от злости до обиды той взрывчаткой меня и себя и всех, кто рядом, подорвет. Нет уж, тут добровольца нанимать надо. И деньги ему добрые платить, чтобы понимал, что работа его нужна, и в случае с чего семья его нище не останется. Где бы таких взять? Задумчиво проворчал Рязанов. И еще, Руслан, у меня новость имеется. Наш с вами знакомец уезжать собрался далеко подобрался руслан моментально сообразив о ком идет речь кисловодск на три дня с казаками для сопровождения сговаривался сообразил откуда сведения руслан с ними кивнул граф когда едет послезавтра так что работаем азартно спросил руслан предвкушающе потерев ладони есть решение что фигурансии нам весьма интересен лукаво улыбнулся граф Надеюсь, вы позволите мне первому задать ему пару вопросов? Про письма графини Ухтомской, понимающих, мыкнул Рязанов. Не мешало бы их нашей службе получить, ну да бог с ним, обойдемся. Да и мерзко это, забирайте, махнул граф рукой. Благодарствую, склонил Руслан голову. Господь с вами, Руслан Владимирович, улыбнулся Рязанов. Я же понимаю, что вам, как офицеру, подобные действия этих господ притят, как и мне, впрочем. Да и графиня женщина интересная, не удержавшись под делом парня. «Это бесспорно, но у меня несколько другой прицел», — понимающий хмыкнул Руслан. «И какой же, позвольте спросить», — насторожился штабс-капитан. «Кто знает, как наша жизнь повернуться может», — философски протянул Шатун. «А тут, глядишь, в случае чего найдется, кому словечко замолвить. И не где-нибудь, а в императорском дворце». «Думаете, вспомнит?» — задумался Рязанов. «Ну, попытка не пытка», — развел Шатун руками. Матвеевна подала на стол, и разговор увял сам собой. Отдав должное искусству стрепухи, офицеры попили чаю и разошлись по своим комнатам. Утром, после тренировки и завтрака, Руслан принялся готовиться к выходу. Рязанов, которого дела держали в Пятигорске, вынужден был отдать всю операцию ему. Так что с шатуном уходила из города его команда. Пригнав на подворе безликую карету, казаки загнали ее подальше от ворот и тоже начали собираться в поход. Ранним утром, едва рассвело, группа выехала за заставу. Уже отъезжая, Руслан успел заметить, как шлагбауму подкатила коляска, в которой взбрезгливые мины выседал француз. Рысью, добравшись до Кисловодска, Шатун отправил всю группу в трактир, оставив у заставы засаду. Часа через полтора оставленный наблюдатель вошел в его комнату, негромко сообщив, что француз приехал и заселился в лучшую гостиницу города. Казаки его сопровождавшие остались на постоялом дворе у въезда в город. Кивнув, Руслан приказал другому казаку отправляться к гостинице и внимательно наблюдать за фигурантом, а сам принялся готовиться к вылазке. В сумерках он выскользнул из своего номера в окно и, тихим свистом подозвав к себе следопыта, вместе с ним растворился в темноте. Спустя полчаса они сидели в кустах у гостиницы, внимательно слушая доклад наблюдателя. Как оказалось, француз, едва приехав, развернул бурную деятельность. Дважды он уезжал и возвращался. И каждый раз уходил он с пустыми руками, а возвращался с увесистыми свертками. Вот это было странно. Если бы он ездил с каким-нибудь портфелем, было бы ясно, что там у него бумаги. Но свертки? Это выбивалось из любой теории. Подумав, Руслан уточнил, где именно устроился в гостинице француз. И, рассмотрев указанные окна, ехидно усмехнулся. Второй этаж. И к самым окнам подходили ветви старого вяза. Влезть туда ночью проще, чем до ветру сходить. Главное, чтобы наблюдатель ничего не перепутал. Но казак упрямо твердил, что это именно те самые окна, и что он своими глазами видел в них фигуранта. Отправив его отдыхать, Руслан задумался. Ждать возможного выхода француза или сразу готовиться к его захвату прямо в гостинице? Как оказалось, беспокоился он напрасно. В окне загорелся свет, и фигурант принялся готовиться к сну. Убедившись, что уезжать француз не собирается, Руслан жестом позвал за собой следопыта и перебрался к нужному дереву. Сообразив, что он собирается делать, казак удивленно покрутил головой и, достав из ножен кинжал, вопросительно посмотрел на парня. «Живым!» — еле слышно ответил Шатун, устраиваясь поудобнее. Работать он собирался после полуночи. Примерно часа в три ночи, словно специально, облака закрыли ущербную луну и Руслан понял, что лучшего момента уже не представится. Осторожно толкнув напарника, шатун поднялся и, примерившись, начал подниматься по стволу дерева. Минут через семен он вытянулся вдоль ветви дерева и, осторожно дотянувшись до оконной створки, плавно толкнул ее, открывая. Убедившись, что фигурант спит и его маневры остались незамеченными, Руслан ухватился пальцами за оконную раму и, подтянувшись, бесшумно влез в номер. Плавно скользнув на пол, парень замер, прислушиваясь к происходящему. Француз продолжал спокойно спать, повернувшись к стене и еле слышно похрапывая. Не вставая, Руслан подполз к кровати и, достав из кармана дубинку, медленно поднялся на ноги. Интуиция у оказалась на высоте. Схрапнув, он зашевелился и попытался сесть, но шатун уже был готов к действию. Один резкий удар, и фигурант повалился обратно в постель. Выхватив из сумки кожаные ремни, Руслан быстро связал тело и, сунув ему в рот кляп, поднял на руки. Еще через две минуты веревка, на которой тело было спущено на улицу, дернулась, давая ему понять, что все прошло благополучно.